кинув коробку с гешей и бутылку водки в сумку, Маша открыла вторую и сделала мощный глоток. Плевать на всех. Не ехать что ли на монтаж? Приложив остатки воли, Маша села на мобик. До конторы Рабиспера оставалось ехать 5 минут. Лихо пролетев по байсменту, ещё не сойдя с мобика, Маша опять приложилась к бутылке. Зайдя в лифт, выпила ещё грамм 100. По монтажной обнаружились Ося и какой-то распуференный юноша, явно транссексуал, который с детским любопытством уставился на вновь пришедшее существо. Хрыу живодёры бодро поприветствовало оно коллег. Как картинки, ничего. Меня, кстати, Маша зовут, а я Энгельберта, протянул руку юноша. Присаживайтесь. Мы вот отсматриваем, что получилось. Я бы вот под водочку посмотрела. Маша вытащила бутылку полную и уже почти ополовиненную. Приколитесь, мне на халяву в шопе дали. Закрываются, говорят, чуть не завтра. Да тут, похоже, всё скоро закроется, прикрыв ладонью лоб, ответила Осе. Водка? Давай. Только ты ж, наверное, лозунги озвучить должна, не перепутаешь ничего. Не сать, воскликнула Маша. Армянень Ангельда, а ты как? Наливать? Ангельберта, простите, не употребляю. Я вот химозочки сейчас делической для вдохновения. Ну ладно, ладно, поменяем двух мишочек. Оси и Маша громко с размаху чокнулись кофейными чашечками. Съёмки получились на редкость удачные. А кровавальная морда зверя, впившегося в шею пленного, а потом пожиравшего его внутренности, выглядела более чем живописно. Да, такой материал, Маша, никогда ещё не снимала. Куда там режиссёрам XX века? Иногда камеры плыли и дрожали, но монтажные программы позволяли убирать все изъяны и сводить картинки в качестве Ultra HD. Важно только было убрать это всё это лицо пленного. У врага не может быть лица, у жертвы тоже. Каждый пусть примерит ситуацию на себя. Оси всё чаще пропускала тосты. Машу потребляла водку уже практически в одиночку. "Слышь ты, тебя озвучивать, вон микрофон родины. Ты ещё можешь в него что-то прохрюкать?" с вызовом спросила Ося. "Не сядь", ответила Маша. "Где этот сценарий грёбаный? У меня нет его. В очках у себя поищи." Не помню, где лежала. Окинь в месседжи. Кидаю. Ты разобрать его сможешь? Не ссать. Не ссать. Маша направилась к компьютеру с микрофоном. Вот теперь надо включить весь прирожденный актерский талант и все голосовые данные. Маша представила себе пленного, медведя, его кровавую морду. Это случится с тобой. Это случится завтра. Это зверь. Он сожрёт тебя. Он жаждет крови. Пусть слушают, пусть видят, пацыки грёбаные. Убей зверя, убей его вместе с нами. Смерть байдлу, смерть медведям. Размажь эту зверскую морду. Вперёд! Маша орала так, что Оси и Ангельберта замерли от изумления. "Браво!" закричал Оси, когда вдохновенные крики стихли. "Брависсимо!" Оси, а за ним Энгельберта начали бурно аплодировать. Заслужило полный бокал. Осень наливала водку. Венская опера. Ага, давай сюда. А вы чего, противненькие, креативненькие? После столь бурных похвал Маша совершенно не хотела пить в одиночку. Ну давай. Оси подняла чашку и чокнувшись с Машей, буквально лизнула водку. Хватит дурить. в эпи по-человечески обиженно фыркнула Маша. Нам теперь твои вопли на ролик накладывать ещё, между прочим, ответил креативщик. Хочешь, можешь домой ехать. А, вот так, козлы воба. Вот что. Маша явно не могла оставить обиду просто так. Давай по рюмке. Ну давай. Ося налила в свою чашку, похоже, ровно 1 г, а в чашку Маша вся 100. За победу над быдлом. Ура, закричала Маша и в лёгкую чокнувшись с Осией, залпом выпила. Слушай, а может, уракнуть ещё раз? неожиданно спросила Энгельберта. Хорошо же получилось, в ролике шикарно прокатит. Не вопрос, наливай. Осень с готовностью наполнила чашку. Маша, уже забыв об условностях в виде чоконей, подошла к компьютеру с микрофоном и заорала так, что срезонировали, казалось, даже мягкие кресла. «Ура!» и немедленно выпила. «Ура!» – закричали Оси и Энгельберта. Первый налил Маше еще раз. «За лучший голос Москвы!» «За меня!» – радостно откликнулась Маша и выпила снова. «Ну а теперь мы этот голос вставим в клип века», — радостно сообщила Оси. «Не будешь нас дергать минут тридцать». «Вы что, такие сволочи?» — обиженно крикнула Маша. «Ну и сидите здесь, я пошло». «Ну хрю-хрю». «И вам, хрюки-говнюки». Маша, бросив в сумку оставшиеся полбутылки водки, решительно двинулась к выходу из монтажной. В лифте оно глотнуло еще. «Ну а теперь мы этот голос вставим в клип века», — радостно сообщила Оси. Мобики в подскменье троились в глазах. Какой из них принадлежит Машу, оно уже не понимала. Так, надо дойти до метро, не ждать же Оси, пока он отвезёт, и не стал же звонить гнойному предателю. Маша выбралась из здания и побрела в сторону Курской. По дороге удалось поболтать с какими-то подростками, допив оставшуюся водку, а потом купить ещё бутылку. Выйдя на поверхность на Лефортово третьего кольца, Маша отхлебнула из горла и целя устремлённо пошагала к своему блоку. С трудом, надев очках идентификационный диалог бокс, Маша отсканировала роговицу, открылась дверь. С идентификацией в лифте было попроще, но пройти её удалось только со второй попытки. Идиоты, сказала себе Маша, будто не знают, что я это я. Любая ищейка и земльности в любой точке свободного мира меня автоматом опознаёт, а подъезд и лифт родного блока нет. Вот перед боксовой дверью уже ничего проходить было не надо. Замок узнавал код Маша, который транслировали очки и открывался сам. Не раздеваясь, героическое и креативное существо швырнуло на пол надоевшие очки и упало на кушетку. Разворотив коробку с гешей, Маша приклеила девайс к колбу и включила на полную. В голове сначала воцарилось спокойствие, а потом зафантанировали радостные чувства. Маша блаженно отключилась. Оно было совершенно безразлично к тому, что ровно в 9 вечера во всех очках, настольных компьютерах и прочих принимающих девайсах принудительно включилась заставка "Внимание!" Сейчас будет сделано важное заявление, обязательное для просмотра всеми гражданами и жителями Московской конфедерации. Скоро заставка сменилась другой. Обращение господа Таша Пим, пресс-секретаря президента Московской конфедерации и ассамблеи лидеров Великой сексуал-демократической революции. Соотечественники, граждане и все жители Московской конфедерации, Холодное лицо Таша Пим вполне соответствовало металлическому голосу. На нас надвигается страшная опасность. Звери-фашисты из так называемой «Свободной России», поддерживаемой национал-реваншистами Украины и исламистскими фанатиками Кавказа, планируют вероломно напасть на последний оплот настоящей свободы в Восточной Европе. На очаг цивилизации, отстоявшей истинную свободу, гуманизм, торжество разума и верховенство интересов личности во время нашей великой сексуал-демократической революции. К сожалению, мы подходим к этому решительному сражению ослабленными из-за действий предателей и из-за коварства внешних сил, ослабивших нашу экономическую мощь. По вине этих противников демократии в конфедерации свирепствует экономический кризис. Мы не можем более оплачивать услуги легионеров, многие из которых не только предательски покинули свои гарнизоны, но и начали грабежи и разбой. В этих трагических условиях президент Московской конфедерации, господа Бантика и ассамблея лидеров революций, которые будучи по правилам нашей конфедерации анонимами, постоянно находятся в прямом общении со мной и поручили мне объявить всеобщий призыв Все существа, имеющие гражданство Московской конфедерации или вид на жительство в ней, обязаны к 13 часам завтрашнего дня явиться на сборные пункты, адреса которых будут сообщены каждому. Не подчинившиеся будут подвергнуты недобровольной доставке в сборные пункты, а оказавшие сопротивление немедленной принудительной эвтаназии. Сейчас не время предаваться благодушию, и это касается даже существ пацифистских убеждений, которые я бесконечно уважаю. Враг, стоящий у наших ворот, жесток и беспощаден. Он хочет уничтожить нас или принудительно превратить в фанатиков, не умеющих ценить сексуальной свободы, демократии и плюрализма. Но знайте, мы победим, несмотря ни на что. С нами нью-йоркская, Вашингтонская, Сан-Францисская, Лондонская, Стокгольмская, Монакская и Банкокская конфедерации. а также свободные районы Пляс-Пегаль, Море и Термини. То есть все сообщества, верные идеалам сексуальной демократии и цивилизационного прогресса. У нас совершеннейшее в мире оружие, которое сокрушит врага, даже если это придется сделать ценой нашей жизни и здоровья. Вперед! К победе! Картинка Сташа сменилась демонстрацией радужного полотнища с синей кремлевской башни, флага конфедераций. Зазвучала песня YMCA в исполнении ансамбля Александрова. И уже через полторы минуты по всем принимающим устройствам начали крутить клип с окровавленной медвежьей мордой, грозующей организующего человека. Это случится с тобой. Это зверь. Он жаждет крови. Убей зверя. Смерть байдлу. Вперёд. Ура! Раздавался в 20 миллионах очков и прочих девайсов истошный крик Машу. Сама Жанна Дарк военного клипа «Искусство» в это время даже не подозревала о своей наконец-то обретенной славе. Не задумывались о ней и работники «Эмнести», которым было поручено задерживать и отправлять на сборные пункты уклонистов. Без 5-4 в дверь бокса Маша начали отчаянно звонить и стучать. Поскольку никто не отзывался, пришлось применить универсальный опенинг-код. Спецагенты обнаружили Машу, лежащую на кушетке в наушниках из гяши и волбу. От одраф от головы креативного существа Device, стражи революций, два существа в серых костюмах, уставились на Машу. "Граждано Бац", пропищало первое из существ. "Вы знаете, что подлежите обязательному призыву на военную службу". Вы знаете, что вам к часу дня нужно было прибыть на сборный пункт. Что? Вы кто? Вы что? пробормотала Маша. Ничего, граждано, пропищало существо. Мы агенты Global Amnesty. Вам 5 минут на сборы. И на войну. Сопротивляющийся призыву принудительно эвтонизируется на месте. Вы слышали обращение господа Таша Пим? Маша наконец начала соображать, что к чему. Я боец креативного фронта, уже более уверенно сказала оно. Работаю над роликом для защиты Конфедерации. Приводите на пункт, там разберутся. 5 минут пошли. Маша двинулась в санузел, по дороге собирая девайсы. Через 3 минуты новый солдат Конфедерации в сопровождении работников ФМНТИ уже ехал вниз на лифте. Очень хотелось водки. Под блоком стоял внушительных размеров букаш. где уже сидели на жёстких скамейках полтора десятка существ. Куда нас везут? спросила Маша у одного из них. На пункт какой-то, ответила то. Совсем тебе плохо. На вот, лезьни.